Твой опять не так, спросили в трубке. Научись ты сам решения принимать. Сколько я буду тебя как маленького на горшок водить? Горшок и маленького пришлось проглотить. Приехал человек из Белоярска, говорит, что мы его груз задерживаем, а причина не ясна. Говорит, что ему нужно этот груз срочно получить, потому что в Белоярске зима, а там на комбинате Ты что, весело перебили в трубке? Заболел или мозги в туалете оставил? Какой ещё комбинат, какой человек? Человека зовут Глеб Звоницкий, с ненавистью и очень ровным тоном сказал Вадим, заместитель Белоярского губернатора. Тьфу! поразился его собеседник. Ястребово, что ли? Жив, курилка? под новые веяния с должности не сняли кого не сняли да никого ни твоего ума дела я этого ястребова тут человек на том конце провода длинно и витиевато вымотерился так длинно и так витиевато что Вадиму стало неловко хотя никто кроме него слышать фюритуру не мог так чего тебя-то С ястребовым связывает Вадимчик. Его оборудование мы держим на складе. Оно пришло. Пришло, в общем, я точно не помню, но могу по компьютеру посмотреть. Да не надо мне ничего смотреть. А кто приказал задержать? Вадим вытер пот со лба. Под был холодный, а лоб горячий. Разве так бывает? Да никто не приказывал, просто я Ну у нас же какая договорённость? Пока нет особых указаний, всё остаётся на складе, а потом, когда указания. А указания какие были? Так не было никаких указаний. Ненавидя себя, закричал Вадим Григорьевич. В том-то и дело, что никаких указаний не было. Лежит груз и лежит. Ну они раз зашли, другой зашли, то с одной стороны, то с другой. А у меня-то никаких указаний. А ты что, макрохвостый? Не мог сразу доложить. Да я вам говорил, а вы, наверное, наверное, у меня других дел нету, только твоей таможне грёбаной заниматься. Ты там для чего посажен? Ты там для того посажен, чтобы наши интересы блюсти. А ты чего делаешь, паразит? Никто и никогда не называл Вадима паразитом. Как фамилия этого, который к тебе приходил? Званицкий. В телефоне повисла пауза. И Вадим представил, как тот человек записывает неуклюжей, неприспособленной к письму рукой, как старательно он это делает, как придерживает листок, всё норовящий уехать другой рукой, и как одно единственное слово превращается для него в каторжный труд. Значит, так. Справившись с непосильной письменной работой, заключил собеседник: "Ты пока ничего ему не обещай. Вводи его за нас, как можешь. Вали всё на предшественника. Это он, мол, всё напутал. Теперь ничего не разобрать. Вот и получается у тебя в терминалах полный алископут. Понял, что ли?" Вадим пробормотал, что понял. Ещё бы не понял. А ты когда с ним встречаешься по новой? Он сегодня вечером должен мне звонить. У него откуда-то есть мой мобильный номер. Да что твой номер? Тайна двух океанов, что ли? Подумаешь, номер. Вот он тебе позвонит, и ты с ним иди в кабак. Ну, хотя бы в этот, на Белинского, как его, ну, где окна ещё такие на церковь глядят. И название такое федерастическая, а? Ильграполо, подсказал Вадим тонким от ненависти голосом. Обо. Значит, иди с ним туда и заливай ему про трудности своей жизни. Скажи, что сделаешь всё возможное, а мы со своей стороны к разговору подключимся, когда время придёт. А если он не захочет в ресторан, А если я не захочу, чтобы ты штаны зря в кабинете просиживал. Вот прямо сегодняшнего дня и не захочу. Лихие далёкие времена, когда миром правил криминал, неожиданно приблизились вплотную к Вадиму. И всё оказалось совсем не так романтично, как в кино. Он где живёт? В Англии. Тю. Местечко неплохое и недешёвое. Видяти впрямь ястребов, для него ничего не жалеет. Но мы тоже не пожалеем. Понял, что ли, Вадимчик? Значит, ведёшь его в кабак, поешь, кормишь, а дальше не твоего ума дела. Ну, береги здоровье. И весь разговор. Только положив трубку, Вадим вспомнил, что так и не поведал собеседнику об августе романовиче. которого так настойчиво поминал приезджий белоярский бандит не поведал, а следовало бы, пожалуй, в первую очередь следовало бы